Ничего не забыли в дорогу? Сделайте покупки в любом из наших магазинов. Товары, купленные в «Дьюти-фри», будут упакованы в специальный пакет, который вы получите на борту самолета. Не забывайте что-то. Возьмите один из наших многих магазинов, чтобы найти любые последовательные иллюзии. Любые «Дьюти-фри» будут поставлены в «Дьюти-фри» и поставлены к вам на корабле.